Глава шестая Первое сражение Целый день чалась во весь опор конное войско. Облако желтой пыли поднималось над дорогой, затмевая уходящие за горизонт солнца. Близилась ночь, но надо было спешить. Где-то на границе коники бились сторожевые отряды, сдерживая натиск несметных полчищ орков Сарумана. Да, много преуспел Гнус, обволакивая Теодена лживыми словами, но все же не успел он довершить свое предательство. Еще можно остановить Саруманову орды, и старый Таден не знал отдыха, не давал он передышки своим воинам темной чашей, лежала впереди Колдовская долина. Неровный контур туманных гор четко рисовался на фоне мутновато-бледного неба, но уже наплывали черные тучи, ползли чернильные тени, затопляя все вокруг. Воздух сгустился, дышать становилось все труднее. Розовые клочья кровавой пены падали на землю со скаленных морт лошадей. Леголас привстал в седле и зорко всматривался в неверную тьму. С ним поравнялся Гэндальф. «Что видишь, эльф? Твои глаза пронзают ночь, как солнечный луч, грозовые тучи. Может, узришь, что творится в Изенгарде, в логове Сарумана?» «Да Изенгарда еще далеко». и чья-то колдовская воля закрыла его плотной завесой. Зато я вижу маленькую черную точку. Она приближается и растет. Постой, постой! К нам скачет всадник! Вскоре остальные заметили вырвавшегося из багрова дынной мглы конника. Он пригнулся к луке седла, и конь нес его крупными скачками, Время от времени сбиваясь с ровного галопа на усталую рысь. Передовые воины остановились в ожидании. Всадник резко притормозил коня и почти вывалился из седла. Шлем его был изрублен. Щит иссечен ударами меча. На щеке засохла струйка крови. Подмога! О! Радостно выдохнул он и тут же помрачнел. Слишком поздно! И маловато вас, и зенгардским полчищем нет числа. О, Кажется, Сурман вооружил всю нечисть. Ползут и ползут. Почти весь наш отряд погиб. Оставшиеся укрылись в змеиной впадине. Все пропало. Пошлите гонца к Теодену. Скажите ему, что спасения нет. Скоро враг затопит конику. Теоден, скрытый за спинами всадников... Тронул поводья, выехал вперед и неожиданно явился перед гонцом. — Не надо ехать далеко, я здесь, — спокойно сказал он. — И все, кто способен держать оружие, вышли со мной на защиту своей земли. Гонец преклонил колено. Изможденное лицо его осветилось радостью. — О, государь, ты с нами, значит, не все потеряно, — воскликнул он. «Дать ему свежего коня! И вперед!» — приказал Теоден. Гэндальф тронул поводья и выехал по крутому склону на взгорок. Он пристально всматривался из-под ладони в затуманенную даль, туда, где едва рисовался угрюмый силуэт изенгарда «Теоден! Я оставляю вас, но не расстаюсь. Ждите меня!» «У впадины!» Кони ворванул с места, и маг исчез, растворился в наступающих сумерках. Теоден резко поворотил свое войско на юг и устремился к видневшейся вдали трехголовой горе. Там, отделенная бешеной горной рекой, лежала змеиная впадина. За ней возвышалась неприступная крепость Хорнбург, Выстроенное по преданию еще во времена древних властителей Гондора. Если падет Хорнбург, передавая твердыня коники, враг хлынет на просторы земли вольных табунщиков и дальше вглубь Гондора. Всадники неслись в полном молчании. Ночная степь сотрясалась от грохота лошадиных копыт, Арагорны и Леголас скакали рядом почти бок о бок. Гимли, сцепив зубы и прижавшись к прямой спине Амера, с трудом держался на широком крупе его коня. Гном, привыкший топать на своих крепких, коротких ногах, не чаял, когда, наконец, можно будет соскочить на твердую землю и схватиться с врагом в пешем бою. Конное войско уже затопило низину и стремилось к заболоченному берегу реки, когда впереди раздались крики и звуки боевого рога. Таден пришпорил коня, увлекая за собой растянувшихся по низине всадников. Из темноты навстречу им вынырнул высланный вперед разведчик. «По усилию рычаторки!» — выдохнул он. «Их несметные полчища! А с севера, от Изенгарда, все валят и валят новые орды! Они осадили Хорнбург, его гарнизон тает!» Аонер подхлестнул своего коня, и вырвался вперёд. Надо торопиться! Скоро выросла перед ними тёмная громада крепости. Со стены послышался окрик. Стой! Кто такие? Теоден, властитель коники! Отозвался Эомер. А с ним я, Эомер, сын Эомунда. Мы пришли на подмогу. Кованные ворота медленно распахнулись, и войско втянулось в крепость, встреченные ликующими возгласами защитников. Не теряя времени, Иомер выделил отряд конников. Остальным он велел спешиться и занять оборону на стенах крепости и в угловых башнях. Гимли и Леголас, стоя у парапета на широкой стене Хорнбурга, напряженно вглядывались в тревожную тьму. Беззвездное черное небо опустилось так низко, что казалось, до него можно дотянуться рукой. Внизу клокотала и билась отёсанные камни крепости «Невидимая река». Эльф прилаживал к тетиве тонкую оперенную стрелу. Гном правил о каменный выступ и без того острое лезвие своей маленькой секирой. «Эх, после такой скачки в сон что-то клонит. Сюда бы побольше орков, а то давненько я не баловался топориком». Ха. «Ничего». — усмехнулся эльф. «Скоро тебе не до сна будет!» Не успел он договорить, как из темноты донесся нестройный вой орков. И тут же алыми мотыльками замелькали огни факелов, осами зазвенели стрелы. Земляной вал перед крепостью почти мгновенно стал похож на муравейник, кишащий ползущими черными фигурками орков, а из темноты наползали все новые и новые толпы. Ночное небо раскололось громовыми ударами. Небесные зломы набухали лиловыми вспышками молний. Казалось, в черной вышине вырос огненный ветвистый лес. Хлынул ливень. Осаждающие орды растекались тремя потоками. Одни орки ринулись к южной стене крепости, другие скопились у подножья главной башни. В третью, к воротам Хорнбурга, начался приступ. Лучники осыпали защитников дождем стрел. Под их прикрытием дюжины орки тащили таранное бревно с заострённым, словно жало концом, оббитым железом. Ворота содрогнулись от тяжелых ударов. К стенам уже приставляли осадные лестницы и быстро карабкались по ним. Одни, сраженные стрелами, сбитые камнями, кубарем летели на землю, но их место тут же занимали другие. В узкие бойницы башни со свистом влетали дротики и стрелы, не давая державшим оборону воинам ни высунуться, ни ответить. Торжествующе ревели боевые трубы. На стене выросла грозная фигура Арагорна. Сверкали его латы. молнии блеснул обнаженный меч. «Пора, Эомер!» — крикнул он. Оба воина пронеслись по стене, спустились по внутренней лестнице в крепостной двор и устремились к потайному входу впереди дюжины крепких бойцов. Незамеченными они оказались в тылу распалившихся орков. С громким кличем «Арагорный Эомер» ринулись в самую гущу не ожидавших нападения сарумановых воинов. Испуганные вопли перемешались с боевым кличем, с треском расколотых щитов, со звоном мечей и хрипом умирающих. Арагорн прорубался сквозь толпу орков, разя своим сверкающим клинком налево и направо. Груды трупов оставались позади него, и орки не выдержали натиска. Скатываясь с крутого вала, И, роняя луки, копья, щиты, они в беспорядке убегали во тьму. В азарте боя, увлекшись преследованием, Эомер оторвался от своего отряда и неожиданно оказался в окружении разъяенных орков. Уже нагисло над головой воина вражеское копье, когда раздался гортанный клич и сверкнуло лезвие топора. Рухнул на землю, разрубленный надвое один орк, Разящий удар топора свалил и второго. Остальные кинулись в рассыпную. Первая атака была отбита. Защитники быстро нырнули в потайную дверцу и снова очутились за стенами крепости. Эомер огляделся в поисках своего спасителя. Рядом стоял гном и с невозмутимым видом Засовывал за пояс боевой топор Гимли! Откуда ты явился? Удивленно воскликнула Амер Да вот, решил прогуляться, стряхнуть сон Пожал плечами гном Я перед тобой в неоплатном долгу, дружище растроганно произнес Амер Ладно, сочтемся еще, успеем Хмыкнул Гимли Леголас встретил друга на стене Почин сделан — похвастался гном. — Двоих ухлопал. Эльф улыбнулся. — Я тоже не стоял без дела. Десятка-два уложил. Теперь вот стрелы собираю. Он засунул в колчан пучок подобранных на стене стрел. Вынырнувшая из-за туч луна облила слабым светом дальние холмы и долину, запруженную черными полчищами орков. Они копились в призрачной тени холмов, подбадривали себя хриплыми криками и снова начинали двигаться к стенам Хорнбурга. Теперь Саруманова рать уже не ломилась нагло на пролом, уверенная, как прежде, в своих силах. Волны орков обтекали крепость со всех сторон и вдруг вновь в едином порыве хлынули на стены, которые мгновенно почернели от липнущих к ним тел. Урки карабкались по приставным лестницам, закидывали веревки с ключами на стены, гроздьями повисали на них. Ворота крепости трещали под ударами окованных бревен. Защитники метались от одной башни к другой, заваливали всем, что подвернется под руку, возникавшие в стенах бреши, гибли под ливнем стрел. А во рву росла гора убитых орков, Их обезглавленные и нанизанные на копья трупы Валились по ту сторону стены. Но, тесня передних, топчапавших и раненых, Наплывали все новые и новые орды. Гимли сновал между врагов и без устали рубил ноги, руки, головы, крошил щиты, крушил шлемы и растекал кожаные латы. Надо всеми, между двух каменных зубцов стены, стоял неуязвимый эльф, посылая одну за другой разящие без промаха стрелы. Защитники крепости бились насмерть. Мечи их зазубрились, запасы дротиков и стрелы стащились, копья переломались. Арагорн и Амер собирали возле себя уцелевших воинов и, внезапно, распахнув ворота, неустрашимо кидались на осаждавших стены орков. И сверкание меча Арагорна повергало врага паническое бегство, но снова и снова лезли вперед обезумевшие от злобы и яростно воющие орки. Теперь уже и Леголас, покинув свой пост на стене, участвовал в кратких вылазках. Гимли то и дело выныривал из гуще битвы и пытался отыскать в этой кровавой каше эльфа. Эй, Леголас, сюда! «Здесь этих кривоногих столько, что хватит на двоих!» «Я здесь!» Неожиданно отозвался эльф «Приходится работать и кинжалом!» «Мы с тобой сравнялись!» Пыхтел гном, неустанно работая топориком «Эх! Дюжина!» «У меня счет пошел на вторую дюжину, гном!» Весело откликался леголаз «Поспевай, дружище!» Их снова разделила круговерт битвы Вдруг позади раздался ужасающий взрыв Клубы дыма, перевитые змеиными языками пламени Взметнулись над стеной «Прихвостницы румана взорвали стену!» Закричал кто-то Гном кинулся к пролому в стене Он поднимал огромные камни, кидал их в пролом И, надрываясь, подтягивал обломки скалы Надо было заделать дыру, пока туда не хлынули орки «Но подмогу!» Хрипел он. «Мы, гномы, гору можем пробить, но не в одиночку!» К нему на помощь уже спешили другие воины. В кучу валили все – камни, бревна, помятые лады, комьи земли. А неугомонный гном уже снова ринулся в смертельную сутулу битвы. Волны сражения то наплывали, прижимая защитников плотную городским стенам, то, отхлынув, стекали в ущелье, куда вела широкая лестница, вырубленная в скале. На верхней ступени лестницы высился Арагорн со сверкающим мечом в руке. Рядом с ним, опершись на колено, приладился эльф. Тетива его лука звенела, Отправляя одну за другой Беспощадно разящие стрелы. Крепостные ворота позади них были распахнуты, И туда постепенно втягивались Стеснимые оргни, защитники города. Опять... Уже в который раз переменилась судьба сражения. Из черноты ущелья поползла паучья рать, свирепые оскаленные морды, безумные налитые кровью глаза, длинные волосатые руки с кривыми клинками и грязные волосы. «Назад, Арагорн!» — крикнул Леголас. Едва с лязгом захлопнулись за ними тяжелые створки, как с наружной стороны в ворота загрохотали громадные камни и яростно взвыли орки, наткнувшиеся на неприступную кованую преграду. Эльф тревожно оглядывался. «Эй, Гимли!» — крикнул он. Никто не отозвался. Рагорн покачал головой. «Не успел. А может, скрылся в пещерах под скалой?» Гномы под землёй как у себя дома. Я видел его в рядах отряда Эомера!» вмешался один из воинов. Они сражались как львы, и отступили в глубь ущелья, Рогарон утирая пот с лица тяжелый поступью. уже поднимался на главную башню, где у бойницы стоял сутулившийся Тааден. Он рвался в бой, где мог бы наконец скопённый перевес принять достойную великого воина смерть. Но Эонэру молил государя не рисковать жизнью, потому что гибель предводителя означает разгром всей армии. Теперь Тааден с тоской смотрел на угасающую битву. на бесновавшихся у подножья башни орков. — Все пропало, Арагорн! — еле слышно вымолвил он. — Гэндальф завлек нас в ловушку и оставил. — Государь, не падай духом раньше времени! — ответил Арагорн. — Гэндальф никогда не оставлял друзей в беде. Да и наши силы еще не исчерпаны. Передохнем. Соберемся и ударим всей мощью. Эомер со своим отрядом зашел в тыл оркам и затаился во тьме ущелья. «Ничего еще не потеряно!» Таден гордо поднял голову. «Не надо утешать меня, Арагорн! Я хоть и стар, но не забыл упоение победы. Рука моя помнит тяжесть меча. Что ж, теперь я сам поведу свое войско. Мы разобьем врага или погибнем, и тогда в нашу честь будут слагать песни». «Я с тобой, государь. — просто сказал Арагорн. — Но прежде, перед последней вылазкой, надо оценить силы врага. Они поднялись по крутой узкой лестнице на крышу башни и, защищенные от стрел каменным парапетом, окинули взором окрестности. Близился рассвет. Ночная тьма сменилась серой зыбкой мглой, сквозь которую прорисовывались очерки дальних холмов. «Змейка реки в низине». «Смотри, что это?» Удивленно вскрикнул Арагорун. «Там, где накануне простиралась бескрайняя равнина, стоял темной стеной могучий бор, достающий вершинами до небес. Передовые деревья уже взбирались на склоны холмов, грозно простирая корявые ветви в сторону крепости». спускались к змеиной впадине. — Ничего не понимаю, — растерянно бормотал Теоден. — Нечто густой лес может вырасти всего за одну ночь. И в это мгновение над туманными просторами возник троекратный трубный звук боевого рога. Отголоски его громовыми раскатами пронеслись по холмам, прокатились по речной долине, Умножились в гулкой впадине ущелья. Вскоре вся округа огласилась торжествующим гудением. Казалось, заговорили горы. Зашумел, зазвенел медными стволами наступающий лес. Орки в ужасе распростерлись на земле, затыкая уши. Воспрянули защитники крепости. Теоден! «Взгляни на вершину того холма!» Указывал рукой Арагорн «В алых сполохах утренней зари На фоне светлеющего неба Парил в развивающемся плаще белый всадник За ним колыхались копья несчетного войска» Гэндальф возвратился с подмогой «Торжествовал Арагорн! Глаза адена загорелись воинственным огнем Он в молодом порыве Понёсся вниз по лестнице. Его могучая фигура мелькнула во внутреннем дворе крепости, Гудящим, готовившимся к последнему бою воинами. И вот уже властитель коники, Повелитель страны вольных табунщиков, На горячем белогривом коне, Во главе золотоволосых всадников, Стремительно вылетел из распахнувшихся ворот Хронбурга. С боевым кличем... Воины Теодена врезали смешавшие ряды орков, сверкали мечи, свистели стрелы и дротики, копья пронзали насквозь обезумевших врагов, кони топтали упавших, сшивали грудью тех, кто пытался сопротивляться. Загудело ущелье, и из него хлынули всадники Омера. Они ударили и отбросили от крепостных стен остатки вопящего и воющего воинства Сарумана. А с холмов вслед за белым садником лавиной текли копьеносцы и лучники, застигнутые с трех сторон. Орки в панике понеслись туда, где, сдвинув плотные ряды и покачивая шапками седых крон, Грозно высились деревья леса, зловещей тенью укрыл лес бегущие нестройные толпы и казалось поглотил их, растворил в своей чешуе несметные полчища исчезли без следа.